Третья дорожка шестой кассеты. Летом навестил, наконец, подбосковное даровое. Куда тянуло его давно. Но где же взять время? Вот когда видишь его воочию, это время-то. Сверстники по детским играм все старики и старухи. Сходил пешком, версты за две, в свою Федину рощу. Нахлынуло былое, невозвратное, растрогался до слез. Что ж делать? Попили чаю с мужиками, потолковали о житье-бытье, да и снова в путь-дорогу. Много ли и осталось-то еще идти по ней? В Петербурге теперь часто бывал у Некрасова на Литейном. Николай Алексеевич тяжело болеет, почти не встает. Вспоминали свое молодое, свежее, из того, что остается навсегда в сердце. А прожили тридцать лет, считай, чуть не всю жизнь врозь, как же так? «Эх, матушка р о ж по что кормишь дураков?» Бледный, почти иссохший, читал ему Николай Алексеевич свои последние песни, свежие главки из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», над которой продолжал работать. Федор Михайлович чувствовал себя, правда, как давно уже не помнил, бодро, хотя и припадки порой измучивали. И, несмотря на лечение, дышать не легче — Но все казалось ему не одолеть проклятым хворем его воли, словно и впрямь нет ему износу. На роду не написано «особо баловать себя отдыхом» и до сих пор не приходилось. Удивительная штука жизнь. Один, трудясь до пота, так до смерти и не выбьется из нищеты. Некрасову, хоть слава богу повезло, удалось вырваться. Во вторую часть жизни мог он позволить себе когда-никогда пожить и в свое удовольствие — Но зато и сколько же выслушал сплетен, сколько наветов пережил, завистливый злоба людской, даже и от друзей своих заслужил. А какие гнусности о нем самом, о Достоевском распускают. Будто он на светских раутас, чуть не каждому под фалды пиджаков заглядывает, хвост ищет. Мол, черт в обществе появился, вот он и надеется его за хвост поймать и тем перед всем белым светом разоблачить. и охота же неглупым с виду людям подобными променадами тешится, и время-то находится, прости Господи. Рассказывали, будто у поэта-сатирика Курочкина в его доме на Фурштадской с особым подъездом собирались молодые сотрудники «Искры» и отечественных записок. Встречали гостей, две нарядные молоденькие горничные, а у ж в богато убранном, модно задрапированном со старинными книжными шкафами и дорогими картинами кабинете, за великолепным письменным столом встречал гостей черноволосый с блестящими на в ы к о т е глазами человек лет сорока в восточном халате, сам хозяин. Перемывать косточки собратьев в п а перу здесь любимейшее занятие. Тургенев, где пролазы и придворный лизоблюд, Лесков живет, мол, на ж а л о в а н и третьего отделения – Решетников жалкий пьяница, Некрасов захвален, хотя, честно говоря, ну какой он талант. А уж о Достоевском и говорить даже непристойно в порядочном обществе. И вот Сиборит Курочкин демократ, а он, нищий труженик Достоевский, для них, видите ли, реакционер. Ну, отшумел уже и Курочкин, звавший себя русским Беранже, а вот о французских Курочкиных что-то не слыхать. Умер е щ е ведь совсем молодым, и много ли у н е с с собой? Или вправду есть какая-то связь, какой-то закон, по которому талант в роскоши гибнет? Толстой вон слышно чуть не до мужика опростился, землю пашет. Барские игры, конечно, но не власть ли того же закона и его одолела? Чрезвычайно любопытен ему этот человек, может быть, единственный, с кем очень уж не терпится поругаться в с е р ь е з Да, поругаться, поспорить, потому что уж очень много у них общего, и, казалось бы, чего проще встретиться двум современникам, двум русским литераторам, а вот поди ж ты, не получается. Казалось, порой его сознание вот-вот вырвется за черту познаваемого. Бывали мгновения такой напряженности мысли, когда еще одно последнее усилие и самое сокровенное тайны бытия откроется ему вдруг в ощущаемом, но вечно у с к о л ь з а ю щ и м от разума, в высшем синтезе единства. От неуловимого движения души человеческой до вечного к р у г о оборота Вселенной, от законов совести до законов истории человеческого общества. Что есть истина? Должно быть это нечто простое-простое, то, что и невозможно сформулировать, облечь в логическую плоть, но то, что нужно увидеть самому и поверить. Жизнь сплошь и рядом — загоняет человека в ловушку отчаяния. Но вот отчаяние его уже становится безысходным, доходит до холодности, когда отчаявшемуся уже все равно жить или умереть, и не только ему лично, но вместе с ним и всему миру. И выйдет он на холодную промозглую улицу, и вдруг девочка, ребенок, в насквозь промокшем платьице, разорванных башмачках, вся в ознобе, протягивает к нему ручонки и кричит отчаянно зовет на помощь но ему то все равно он давно уже мертв ему даже досадно что кто то еще живет и надеется пусть и в отчаянии когда его то уже нет а значит нет для него ничего ни промозлой г улицы ни этой девочки ни ее отчаяния и если бы такой человек в такую то отчаянную минуту совершил бы даже какую нибудь самую бесчеловечную подлость то откуда же, из каких источников заговорить его совести? Да и зачем, если через несколько минут все равно все угаснет, и он сам, и мир, и совесть? И тогда его охватит вдруг одно странное фантастическое соображение. А что, если б он жил, например, когда-нибудь прежде, на Луне или Марсе, и совершил бы там подлость, то, очутившись потом на Земле, где никто никогда во веки веков не узнал и не заподозрил бы даже о случившемся где-то там, то ему, лично ему, было бы стыдно за тот поступок здесь, на земле. И если да, если то, что произошло где-то в неведомом там, равнозначно для человеческой совести тому, что могло бы произойти здесь, то... то ведь тогда и обратно... От бесчестного поступка, совершенного на земле, пусть никто не видел и никто никогда не узнает о нем, н не и скрыться нигде во всей бесконечной вселенной. И потому любой ваш поступок и даже мысль, побуждение имеют значение вселенского поступка, отражаются и в мирах иных, размышлял Достоевский. И вот такой-то человек, задумавшись вдруг о страшной, потому что недоступной его человеческому разумению тайне совести, застреливается, во сне, конечно, так размечтался, что и не заметил, как уснул. И вот, перенесенный в мгновение ока через века и пространство, окажется он вдруг в неведомом мире, как бы двойнике нашей Вселенной, среди какого-то чудесного архипелага. Ласковое изумрудное море тихо плещется о берег, и он, наконец, видит людей. Они прекрасны и счастливы. Как могут быть счастливы только дети в самые первые годы своей жизни на нашей земле? И вот он понимает, наконец, перед ним иная земля, но как бы и наша, но еще не оскверненная грехопадением. И он живет теперь в этом раю и долго не понимает, как это он, испытавший там на земле, что такое ложь, разврат, искушение, он, знающий плоды разумного научного исторического прогресса, опередившего этих невинных жителей рая на многие тысячи лет, как он ухитрился до сих пор не открыть этим невинным счастливцам свои познания. А они действительно живут какой-то влюбленностью друг в друга, недоступной его уму, но проникающей в его сердце, наполняющей его ощущением никогда не испытываемой прежде полноты бытия. Но он-то знает... каким адом обернется в будущем этот их теперешний рай. И это знание изъязвило его ум, и он в конце концов развратил их всех, как скверная трехина, как атом чумы. И они научились лгать, и полюбили ложь, и познали красоту лжи. Они ужаснулись и стали разъединяться, они стали з л ы И чем злее становились, тем больше говорили о гуманизме. Они сделались преступны, но только и твердили о справедливости, чтобы обеспечить ее, придумали гильотину. Они не жалели о случившемся. Пусть мы лживы и злы, но зато теперь мы обладаем знанием. Они, развращенные им, благодарили его, молились на него, как на Бога, ибо он открыл им знания. Он умолял их убить его, забыть о нем, они оправдывали его. И тогда такая ни с чем несравнимая скорбь нашла на него, что он проснулся, Увидел рядом на столе револьвер и все вспомнил, свое все равно, д а в и ш н ю ю девочку. Нет, теперь жизни и жизни. И проповеди. Да, теперь он пойдет проповедовать истину. Ибо он видел и ее, и ее живой образ наполнил его душу. Люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Да, я видел истину. И я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. Главное, люби других, как себя, и тотчас найдешь, как устроиться. А между тем, ведь это только старая истина. Да ведь н е у ж е л и же. Сознание жизни выше жизни. Знание законов счастья выше счастья. Вот с чем бороться надо. И буду... Так и закончил Достоевский один из своих фантастических рассказов в дневнике писателя. «О тайне живой взаимосвязи души человеческой и души Вселенной, данной нам в ощущении, называемом совестью, совестью, страдающей страданиями всех, болеющей болями других, даже если это боль за единственное страдающее дитя, в ней вся суть вселенской истины». «Деятельное сострадание — вот истина, и потому последняя мысль рассказа будет не общим, пусть и самым верным рассуждением, но поступком. А ту маленькую девочку я отыскал». «Сон смешного человека», — назвал он рассказ, «потому что ведь это же ужасно смешно, почесть себя проповедником истины, которая, которая равноценно простой помощи несчастному ребенку, не правда ли?» Но Достоевский знал, лучшим мам человечества эта истина не представлялась смешной. Напротив, сколько раз в трудные минуты жизни вспоминались ему всегда потрясавшие его душу слова французского мудреца Блеза Паскаля. Все тела, небесная твердь, звезды, земля и ее царство не стоят самого ничтожного из умов. ибо он знает все это и самого себя, а тела не знают ничего. Но все тела вместе в з я т ы и все умы взятые вместе, и все, что они сотворили, не стоит единого порыва милосердия. Это явление несравненно более высокого порядка». Утром 28 декабря, услышав весть о том, что накануне вечером скончался Николай Алексеевич Некрасов, Достоевский почувствовал, как часто задрожала вдруг упершаяся в сухую, труднодышавшую грудь его голова. Днем, успокоившись, пошел проститься с ним. Поражало изможденное страданием лицо отошедшего. «Несть человек и же не согрешит», — читал над ним псалтырщик. Дома сам не заметил, как достал все три тома стихов скончавшегося, да так и просидел над ними до шести утра. Все тридцать лет, промелькнувших вдруг со дня их первой встречи, будто прожил снова и буквально в первый раз дал себе отчет, как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет занимал место в моей жизни. Рассказал он в дневнике о пережитом в ту ночь. Лично мы сходились мало и редко, помогли и недоразумения, и внешние обстоятельства, и добрые люди. На Новодевичьем кладбище собралось несколько тысяч человек, главным образом молодежь, произносились последние речи, Достоевский протиснулся к раскрытой могиле, забросанной цветами и венками, и слабым голосом произнес вслед за прочими несколько слов. «Это было раненое в самом начале жизни сердце», — начал он, «и это-то, никогда не з а ж и в а ш а я рано его», и была началом и источником всей страстной страдальческой поэзии его на всю потом жизнь. Некрасов заключил с собой ряд тех поэтов, которые приходили со своим новым словом. В этом смысле он должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым. «Выше, выше их!» — крикнули из толпы. Сноска. Это был по собственному его признанию молодой Плеханов. «Не выше и не ниже, а вслед», — повторил Достоевский, — «сердцем своим, великим поэтическим вдохновением своим он неудержимо примыкал в иных великих стихотворениях своих к самой сути народной. В этом смысле это был народный поэт». Газеты и журналы, откликнувшиеся на смерть поэта, немало писали в те дни, чрезвычайно своевременно, конечно, о темных сторонах его личности, стремлении к наживе, двойничестве, практичности. Поэт сам не побоялся рассказать нам в своих покаянных стихах о таких делах, от которых мы бы и не поморщились, если б совершили их сами, вступился за честь поэта Достоевский в своем дневнике. И что бы ни говорили теперь о нем, какие бы грехи ни приписывали ему, есть свидетель в пользу Некрасова. Этот свидетель — народ. Для чего бы практическому человеку так увлекаться любовью к народу? Стремление его к народу столь же высоко, что ставит его, как поэта, на высшее место. Что же до человека, до гражданина, то опять-таки любовью к народу и страданиям по нем он оправдал себя сам и многое искупил, если и действительно было что искупить. Часть третья. Кесарю Кесарева. Еще прошлой осенью, в 78-м, решил засесть надолго за новый роман, даже объявил уже о временном прекращении выпуска дневника писателя, в связи с чем получал и до сих пор огорчительные письма. Читатели привыкли к этой форме постоянной беседы с Достоевским, но время его теперь сжималось, а замыслы, которые непременно нужно осуществить, потребуют еще по меньшей мере лет 10 жизни». Замыслы, как всегда, теснились в голове, спорили и пока еще не могли отыскать для себя примеряющую точку сопряжения. Давно мечталось написать поэму о Христе, фантастическую вроде сна смешного человека поэму-притчу, образ и символ современного состояния мира, вобравшего в себя всю суть предшествующих тысячелетий человеческого бытия и чреватого будущим, уже зарождающимся, в недрах настоящего. Может быть, взять за основу рассказ об искушениях спасителя в пустыне, или давно встревоживший его и теперь неотступно являющийся ему образ встречи Христа с великим инквизитором, но, как и прежде, вмешивались современные сюжеты, те, что ежедневно подсказывала текущая действительность. в с ё не д а в а л о покоя история с невинно осужденным на каторгу Ильинским. однако просился на бумагу и роман о молодом, юном даже человеке, с чистым, как у Мышкина, сердцем. Он пока и именовал его для себя идиотом, но душа которого уже прикоснулась к мерзостям жизни. Он понимал, такого героя, конечно, нельзя ввести в роман сразу, с готовой, выстраданной уже идеей, как Раскольникова или даже Мышкина, Тут нужно будет показать сам путь возревания идей, рождения нового человека, способного воплотить с собой идею искупления. Нужно в конце концов и наглядно показать, что же требует искупления. То есть как ни крути, а потребуется еще и как бы предваряющий роман. Роман о хождении юной чистой души по мытарствам, роман искушений, за которым и последует уже роман искупления. В самом начале 79-го нежданно явился к нему Дмитрий Сергеевич Арсеньев, воспитатель великих князей Сергея и Павла, младших сыновей императора Александра II. Пришел от его имени просить Федора Михайловича найти время для встречи с детьми государя, чтобы своими беседами благотворно воздействовать на их юные сердца. О многом заставило задуматься Достоевского это предложение. В последнее время он, конечно, не мог не замечать, насколько возрос и укрепился его авторитет в обществе, особенно благодаря дневнику. В конце 1977-го его избрали в члены-корреспонденты Академии наук. Толстой, Тургенев, Гончаров, Островский, Майков, Алексей Константинович Толстой ранее удостоились этого почетного звания. Да и государю ни одного из друзей-литераторов уже представляли, Да и Яков Петрович Полонский удостоился чести. Но не хотел бы Достоевский оказаться в его положении. Пришлось б е д н я г и представляться, напялив на себя генеральский мундир. «Позвольте узнать вашу фамилию», — обратился к Полонскому, представляемому в числе большой группы других император. Полонский только пожимал плечами, пока, наконец, вымолвил «Извините, ваше величество, запамятовал, вертится». Он указал на свой лоб, «а вот не припомню, хоть убейте». Потом, обратившись к церемонимейстеру, «Доложите, пожалуйста, его величеству, как меня зовут». т и з в е с т н ы й поэт Яков Петрович Полонский, ваше величество». «Очень приятно», — милостиво улыбнулся царь, «должно быть, все-таки догадавшись, что с ним разыграна шутка, в отместку за то, что он не узнал поэта в лицо. Как же с детства читал вас, не окажете ли честь позавтракать с нами?» Но Яков Петрович уже вошел в роль. «Покорно благодарю, Ваше Величество, я только что позавтракал. Ну, как вам угодно». о э к а ты телятина!» — возмутился Аполлон Майков, узнав об этом диалоге. «Что делать?» — ответил ему Полонский с простодушной хитринкой. «Я вообще глуп». Яков Петрович, правда, считал глупость немалым достоинством для поэта. Но Достоевский притворяться глупым и захотел бы, так не сумел. Это, однако, не избавляло его от участи столько раз попадать в приглупейшее положение, что надолго погружало его в состояние болезненной мнительности. Но одно дело видеть ухмыляющегося чиновника, когда Федор Михайлович как-то забыл, как зовут жену, документы на выезд за границу оформляли. «Аня, как тебя зовут?» – заорал он тогда неожиданно для самого себя, рассердившись не на шутку на себя же. Но оказаться по прихоти памяти, нередко подводившей его после тяжелых приступов эпилепсии, шутом в глазах придворной аристократической челяди, увольте. н ну о и отказаться от приглашения не мог. И вовсе не потому, что побоялся вызвать неудовольствие его императорского высочества, нет, т о т другое. Когда-то в первых, полудетских еще, робко затаенных мечтах своих, он уже видел себя равным всем царям земным. Сам бывал и Шиллером, и Наполеоном, и Магометом, кем только не был он тогда. Потом мечтал о поприще русского писателя. Может быть, самым высоким и самым страдательным из всех поприщ, но угодил в военно-инженерное училище, только успев совершить первый шаг в литературе, возмечтал сделаться чуть не освободителем Отечества и отправился в каторгу. От постигнуть Бога на меньшее не согласился бы, и да только бы выжить, от надежд на простое человеческое счастье и до истины, постигаемой в страдании. От проклятой рулетки до ощущения своей способности перевернуть, переродить мир словом, от невозможности понять, что творится с собственной душой его, что ждет его завтра, через час – д а предчувствий разгадки сокровейнейших тайн будущего, человеческого бытия, бытия целой вселенной. Отчаяние неверия и жгучая жажда веры — все это было. Теперь ему хотелось одного — быть услышанным, потому что чувствовал, теперь ему есть что сказать. Пусть, как и в давней юности своей, он все так же беззащитен от превратности судьбы, но ничто уже — никакие угрозы или посулы не способны изменить его. И если бы даже случилось так, что его голос оказался бы глазом вопиющего в пустыне, если бы он точно знал, что никто никогда уже не услышит его, и он последний из вопиющих, а мир давно уже слеп и глух и горд своей слепотой, он все равно не изменился бы и не прекратил верить и надеяться до самого смертного своего мгновения. потому что смертно его тело, но слово, ему хотелось верить в это, слово его переживет те времена и пространства всемирных потрясений, которые не то что предвиделись, но явно ощущались им. И пусть только там и тогда услышится его слово, в с ё т а к и коли услышится, то и отзовется. Порою он явственно замечал за собой эту мучительную, даже для него самого странность, стоя на многогрешной, истерзанной несправедливостью, оскорбленной земле своей, больной и измотанной вечной работой и нуждой, постоянно ощущая бренность своего, работающего на износ тела, он вместе с тем будто бы обладал даром глядеть на это свое настоящее, на свою эпоху, как бы еще и из тех неведомых ему самому дальних далей будущего. Такие мгновения, и последний нищий и царь, были равны перед ним, да он пойдет во дворец, но пойдет так же, как пошел бы и к нищему, умирающему от зловонных язв. потому что он теперь достоевский, он уже не принадлежит себе, потому что никакие богатства мира, никакие наследственные права не дают той власти, которая дана ему как дар и которую он выстрадал всею своей жизнью. И потому все нуждающиеся в нем равны перед ним. Анна Григорьевна гордилась приглашением. Еще бы, если уж знакомство мужа с такими дамами, как Философова или Штакеншнейдер, казались ей чуть не в е л и к а с в е т с к и м и Сами-то они по ее представлениям все еще были нищими, а если бы не ее постоянная борьба с кредиторами, если бы не взвалила на себя все его издательские дела, то и были бы в самом прямом смысле. Она вполне понимала мужа, отдающего порой последнюю копейку первому бедняге, обращающемуся к нему с просьбой. Чувство сострадания в самой природе его личности, но все-таки, все-таки не до такой же степени, не до такого же безрассудства. «Ну никому отказа», — жаловалась она, Елене Андреевне Штакеншнейдер. «Несчастные с о р о к а п я т и л е т н е й девушки на костылях, горбунья с умным лицом», — звал ее Гончаров, — но не обозленный горем своим, сохранивший доброту и приветливость, деятельно сочувствующий и революционным демократам, и студенческой молодежи, и восставшей п о л ь ш е теперь вот исповедующий по ее собственным словам Достоевского, и не как писателя даже, но как учителя жизни. Первому встречному сует, что тот у него не попросит, вы не поверите, расстраивалась она, рассказывая о своих бедах и ища платок, Промокнуть набегающие слезы. На железной дороге, кажется, как выйдет в вокзал, так и держит до конца путешествия о т к р ы т а я п о р т м а н е Все отыскивает, кому бы еще помочь. А случись что-нибудь, померу ведь пойдем с детьми. «Не посетуй Анна Григорьевна на свои беды», записывала в дневник Елена Андреевна, «никто бы не догадался о его милосердии, а еще распространяются, будто он злой, недобрый». Слышно, будто даже и Страхов, Николай Николаевич, на нечто в этом же смысле намекает. Одна из участниц вечеров у Елены Андреевны Штакеншнейдер записывает в дневнике свои впечатления. «Невольно я переводила взгляд с безмятежной, невинной ф и з и о н о м и и Страхова на судорожно возбужденное, замученное лицо Достоевского с горящими глазами и думала, какие они единомышленники!» Те любили то, что есть, он любит то, что должно быть. Те держатся за то, что есть и было, он распинается за то, что придет ли, по крайней мере, должно прийти. А если он так ждет, так жаждет этого, что должно прийти, стало быть, он не так-то уж доволен тем, что есть. Ты заметила, как странно вел себя Николай Николаевич? И сам не подошел, и в антракте едва поздоровался, и сразу исчез». «Уж не обиделся ли он на нас, как ты думаешь?» — спрашивал ф ё д о р Михайлович жену, когда они в один из дней Великого Поста возвращались с лекции Владимира Соловьева. «Да, он как будто действительно специально избегал нас. Впрочем, когда я ему на прощание сказала «не забудьте воскресенье», он ответил «ваш гость». До ф ё д о р а Михайловича доходили слухи о нелестных отзывах о нем Николая Николаевича, но он в них не хотел верить». хотя и самый, но и разговаривал жене. Наш критик очень уж похож на ту сваху у Пушкина, об которой говорится «Она сидит за пирогом и речь ведет обиняком». О п и р о г и жизни, даже записал в книжку однажды в горькую минуту, наш критик очень любит. Сидит на мягком, к у ш а т ь любит индеек, и не своих, а за чужим столом. К старости такие литераторы, как правило, начинают мечтать о славе и потому становятся необычно обидчивыми. И тогда уж никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам начинает делать гадости, несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную, грубо сладострастную пакость готов продать всех и все. И гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира. Сноска. э т о горькая запись, относящаяся не столько лично к Страхову, сколько к типу литератора, продающего идеал за пироги жизни, в конце концов, дорого обошлась самому Достоевскому. Разбирая после смерти писателя его бумаги, Страхов наткнулся и на эту его минутную характеристику, и тут же вслед пишет письмо к Льву Николаевичу Толстому. Прямой расчет. После смерти адресата его письмо наверняка станет предметом общественной гласности. Страхов здесь не только отрекается от того доброго, что он только что напечатал о Достоевском, но и говорит о своем друге совершенно противоположное. Почти буквально, перенося на Достоевского ту характеристику, которую прочитал а себе в этой записи, но расширив и разработав подробности. Написать-то он написал скорее от обиды, в минуту сомнений, может быть отчаяния, но в то же время продолжал ценить Николая Николаевича за его ум и начитанность, любил беседы с ним. По-прежнему тревожился, не забыла ли Анна Григорьевна запастись к его приходу хорошим вином, успеет ли приготовить его любимую рыбу. следующее же воскресенье Николай Николаевич явился, как ни в чем не бывало, а на вопрос, не стряслось ли с ним чего-нибудь в тот вечер на лекции, смутился и по своему обычаю ни то посмеялся, ни то откашлялся. Кхе-кхе, случай-то был особенный, я, видите ли, не один был, а с графом Толстым Львом Николаевичем. Как, с вами был Толстой? Не сумел даже скрыть своего горького изумления Достоевский. Я, конечно, не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет. Но зачем же вы хотя бы не шепнули мне, кто с вами, я бы хоть посмотрел на него? Да разве по портретам не знаете? Что портреты? Иногда одного живого взгляда достаточно, чтобы почувствовать человека, запечатлеть его в сердце навсегда. Никогда не прощу вам этого, Николай Николаевич. Сноска. Анна Григорьевна уже после смерти Достоевского познакомилась и подружилась со Львом Николаевичем Толстым. Однажды она рассказала ему об этом случае и о том, как Федор Михайлович страдал от того, что не знаком с ним и не может с ним поговорить. «Неужели и ваш муж был на той лекции?» — воскликнул Толстой. «Зачем же Николай Николаевич мне об этом не сказал? Как мне жаль!» «Достоевский был для меня дорогой человек и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить», так передает ответ Толстого в своих воспоминаниях Анна Григорьевна Достоевская. И опять в этой, как и во многих иных обидах, утешала его жена, друг сердешный, в котором он уверен, как в самом себе. А ведь это немало в нашем мире... где в с ё на мгновение, и дружба, и любовь, и единомыслие, и преданность, а завтра в с ё это вполне может превратиться в свою противоположность. Но вот есть оно, это, безусловно, неизменное существо, и можно жить, и верить, и надеяться, и детки подрастают здоровенькие, особенно Алешка радует, сын меньшенький, т р ё х л е т о ч е к крепыш и сорванец, отцовский любимец». Но как-то утром 16 мая заметили было, странно подергивается его личико, чего прежде никогда не замечали. Испугались, конечно, и за врачом побежали. Но видя, что малыш весел, как всегда лопочет что-то на своем детском наречии, немного успокоились. Да и врач, осмотрев мальчика, заверил, родимчик, это бывает, зубки режутся, скоро пройдет. Федор Михайлович, однако, после визита врача Отчего-то заволновался еще более и послал Анну Григорьевну за профессором Успенским, крупным специалистом по нервным болезням. Мальчик, видимо, впал в бессознательное состояние. Содрогалось теперь уже все его маленькое тельце. Успенский сумел освободиться от приема больных только через два часа. Осмотрел ребенка, взглянул на Анну Григорьевну, сказал «Успокойтесь, теперь уже скоро все пройдет». Федор Михайлович пошел его провожать, вернулся бледный, опустился перед кроваткой сына на колени. Малыш действительно вскоре успокоился. Навсегда. Отец, до последнего мгновения не желавший, не смевший верить в правду, которую вымолил у доктора, провожая его, не мог больше сдержать навалившегося, подступившего изнутри. Разрыдался отчаянно, безутешно. Сын умер от внезапного приступа эпилепсии. унаследованный от него», — так сказал ему Успенский. «Почему же сын? Отчего же не сам он?» Вскоре он внешне успокоился, стал как никогда тих, сдержан, з а т а ё н смотрел, словно не видя ничего вокруг. Мысль о том, что он, пусть и невольная, даже и безвинная в житейском обыденном понимании, но все-таки причина смерти собственного ребенка потрясла. истерзало сердце и сознание. Он мучился молча, только черты лица обозначились еще строже, грудь и без того сухую, и сушила, с как землю в затяжном суховее. Глаза смотрели теперь как бы только вглубь самого себя, будто пытаясь проникнуть в страшную мучительную тайну, скрывавшуюся в нем самом, не свою личную только тайну, но ту, без ответа на которую человек — как бы ни был могуч и бесконечен его разум, все-таки смотрит и не видит, слушает и не слышит, п о з н а ё т и не ведает. Если то, что называется жизнью, только случайная цепь, только плод игры слепых случайностей, то, конечно, бессмысленно спрашивать, зачем. Каков высший смысл мучений и смерти невинного ребенка? И если нет этого смысла, то и все ведь тогда бессмысленно. всё. И сострадание, и сочувствие, и милосердие – в с ё ибо если в с ё случайно, то никто ни перед кем и ни за что не виновен, и совесть – только глупая ненужная выдумка. Но они есть, эти страдания совести, они реальны, эти кровавые раны души слишком реальны. И страшно был бы устроен мир, если бы в них не было ровно никакого смысла. или во всяком случае гораздо меньше, чем в болях желудка или печени. Но если все имеет свой смысл, пусть даже и недоступный пока разуму, в с ё даже и смерть, и мучение невинного младенца, то именно в высшем-то смысле этого никак нельзя ни понять, ни принять. За что такая кара? Слишком жутко, затерянный в мертвом, бессмысленном космическом холоде, страдающей человеческой душе. Одиноко, бесприютно и безответно. И не с кем поговорить. Ни книжник Страхов, ни даже мудрец ф ё д о р о в не подскажут, не утешат. Достоевский совсем недавно познакомился с учением этого, как его называют русского Сократа XIX века. По Федорову все люди Земли должны объединиться для общего великого дела – воскрешения предков. Нет более высокой цели и более нравственной задачи, нежели вернуть жизнь тем, кто дал ее нам. Достоевского философия Федорова потрясла прежде всего именно созвучностью его собственной мысли о необходимости общего дела, а кроме того и громадностью, всечеловеческой охватностью, дерзостью его нравственной, хотя и вполне утопической мысли». Но и он не годился в собеседнике сейчас, когда душа страдала, а мысль напрягалась до последнего предела, не умея отыскать ответа. Достоевский чувствовал себя слишком одиноким, настолько, что и не желал не видеть кого бы то ни было, ни с кем бы то ни было говорить. Но к нему все же приходили друзья, знакомые, просто ищущие встречи с ним, и он говорил с ними, взбадривал, утешал, Только себе утешения найти не мог, даже в работе, а работать было нужно, у него жена и двое детей, нуждающихся не менее его самого и в утешении, и в средствах к существованию. Анна Григорьевна казалась совершенно потерянной. Куда и девались ее неиссякаемые веселость, энергия, но понимая глубину страданий мужа, которые грозили завершиться катастрофой, не думая уже о себе... Она уговорила молодого философа Владимира Соловьева упросить Федора Михайловича отправиться в Оптину пустынь к знаменитому старцу, отцу Амвросию. Все равно Федору Михайловичу необходимо ехать в Москву, мириться с Катковым, после смерти Некрасова, отечественные записки и продолжать сотрудничество с невыносимым Достоевским не намеревались. Оставался единственный путь в «Русский вестник». А уж от Москвы до Оптиной, говорят, рукой подать. В середине июня и собрались. Приехали в Москву в двенадцатом часу, пишет Достоевский Анне Григорьевне. Всю ночь напролет не спал, мучаясь удушливым, разрывным кашлем. Встал в десять ч а с о В первом часу поехал к Коткову и застал его в редакции. Он живет на даче и только наезжает. Котков принял меня задушевно, хотя и довольно осторожно. Стали говорить об общих делах, и вдруг поднялась страшная гроза. Думаю, заговорить о моем деле он откажет, а гроза не пройдет, придется сидеть отказанному и оплеванному, пока не пройдет ливень. Однако принужден был заговорить. Выразил все прямо и просто, но только что я сказал о т р е с т а х рублях за лист и о сумме вперед, то его как будто что передернуло. Обещал мне дать ответ завтра. Если откажет Котков, то придется жить до октября, бог знает чем. Но Котков и на этот раз не отказал. В пятницу, 23 июня, Достоевский с Владимиром Соловьевым отправились в Оптину. Сначала по Курской дороге поездом до станции Сергиева за Тулой, верстах в трехстах от Москвы. Потом два дня тряслись на перекладных до Козельска. Ночевали в деревнях. Наконец, на живописном взлобке правого берега речки Жиздры среди гигантских вековых сосен открылся их взору и сам монастырь. О многих злах, татарских, литовских, наполеоновских лихолетий должно быть хранил он еще память. От самого основания своего прозябал в провинциальной безвестности этот один из самых бедных на Руси монастырей, пока в начале XIX века не сделался вдруг центром возрождения русского старчества. Старец, как разумел Федор Михайлович, тот же монах, живущий общим со всею й братьей уставом, но вместе с тем еще и своей собственной особой, более внутренней, нежели внешней жизнью, соучаствует в общей жизни монастыря, но и как бы независим от нее. Как правило, старцами признавались и действительно люди уже немало пожившие, Но дело все-таки не в летах, а в умудренности. И авторитет старца не в высоте его духовного чина, а в его духовной премудрости, личном благочестии и подвижничестве. Старец — это учитель жизни, врачеватель нравственных недугов, наставник заблудших душ, потерявших покой, страждущих утешения, нуждающихся в искреннем, бескорыстном слове, и щ у щ и м из чистой... ничего не желающей для себя лично души. Со старчеством возродились традиции подвижников Древней Руси, дух нестяжательства. Слава об оптинских старцах пошла по дальним дорогам, по городам и весям, и вот уже в лаптях и с котомками за плечами сермяжная Русь бесчисленными ручейками паломников потекла за правдой к недавно безвестному очагу. Но ни одной только темной, необразованной Руси Увиделись в старцах желанные образцы духовного богатырства, средоточие чистоты сердечной и умственной. Потянулось сюда немало людей известных. И братья Киреевские, и Гоголь бывал здесь, и Толстой слышно собирается. Теперь и ему, Федору Михайловичу Достоевскому, недавно совсем ведь думал, он нужен многим, но ему пойти не к кому. Почувствовалась потребность в человеке. духовно более умудренным, нежели сам он, надорвавшийся вдруг и о т ч а я в ш и й с я И вот он, как и сотни, тысячи других известных и безвестных, пошел сюда, в Оптину, жаждалось побеседовать со старцем, ш е с т 66-летним отцом Амбросием, о сердечной мудрости которого много был наслышан. Амбросий в миру Александр Михайлович Гренков До пострига ничем особым не прославился, кроме разве феноменальной памяти, образованности, говорил и читал свободно на пяти языках. Был начитан в древней и современной философии, отличался поэтическими наклонностями. Человек интеллигентный, знаток духовной и книжной премудрости. Амвросий явно притягивал к себе и необразованный народ и книжников, и людей, живущих напряженной духовной жизнью. Оптина вообще славилась своей более чем в 30 тысяч томов библиотекой, на которую по существу и шли все монастырские доходы, и в которой собраны были далеко не одни только богословские труды, но и древние философские, естественно-научные, медицинские и прочие сочинения. В толпе паломников... Достоевский, переправившись на пароме, как раз против монастыря через Жиздру, и увидел впервые Амвросия, окруженного, как ему представилось, с а м ы й с т р а ж д у щ и й скорбящей Русью. Небольшого росточка, лицо сухонькое, только глаза и светятся на бледном лице, ходит легко, опираясь на простую обструганную палку. Здесь-то в толпе и поговорил с ним впервые Достоевский всего с минуту. но в следующие два дня беседовали уже подолгу, уединенно, келье старца. На обратном пути ф ё д о р Михайлович сделался молчалив, задумчив, но все же выглядел отмякшим, несколько посветлевшим. Конечно, ехал он в Оптину не только скорбя по умершему сыну, томясь безысходной виной за своего а л ё ш у Ему и как писателю хотелось своими глазами увидеть. Тихон в бесах... все-таки более создание его творческого воображения, одного из героев своего будущего романа. Он уже решил назвать его старцем з а с и м о й своими ушами услышать его, потому что ему был необходим в романе живой образ праведника, народного святого. Такой вот старец и должен стать духовным наставником главного героя, которому теперь он уже твердо это знал, даст имя сына своего а л ё ш и Алексея, Человека Божия. Другим наставником будет ему сама жизнь, со всеми своими искушениями. Кажется, зависть нового романа обретала теперь реальные сюжетные очертания. «А что, Владимир Сергеевич, верите ли вы в реальность мистического?» — обратился он вдруг к Соловьеву. «Да как вам сказать, ф ё д о р Михайлович, я не только верю во все сверхъестественное». но, собственно говоря, только в это и верую. Соловьев не раз делился с Достоевским своими мистическими переживаниями. Порой является ему, как сам он говорил, всякая чертовщина, духи, видения, но не об этом думал сейчас Федор Михайлович, не о том спрашивал. Странный человек Владимир Сергеевич, симпатичный, образованный, сейчас вот еще и еврейский язык с энтузиазмом изучает, дабы познать талмудические и каббалистические премудрости, хотя и без того немало начитан. Ум у него пытливый, но кажется уж слишком рационалистический при всем его мистицизме, идеи так и брыжут. з Но и какая же наивная путаница в понятиях? Впрочем, всегда ли и наивная? Послушаешь, как будто готов разделить его мысли, такими близкими представятся. Прислушаешься, действительно тоже — но вместе с тем и как бы на выворот. Взять хотя бы идею превращения государства в церковь. Для Достоевского это идея братского единения всех граждан, не из одних экономических, сословных и прочих материальных соображений, но единения прежде всего духовного, нравственно осознанного, на основе общей руководящей идеи, общего дела. Вся жизнь в таком обществе – Мечталось Достоевскому, устроенной не на страхе перед законом или даже на уважении к нему, без чего невозможно никакое государство, но, по слову древнего Илариона, на благодати. «Я хочу не такого общества, в котором я не мог бы совершить п р е с т у п л е н и е говорил Достоевский не раз, поясняя существо своей идеи, своей мечты и веры, — «но такого». в котором я, даже и имея право совершить любое преступление, сам не хотел бы его сделать. Для Соловьева же идея теократического государства имеет характер скорее политической замены светской власти властью церковной. Путь католический, папский, ватиканский. Или взять идею всемирного примирения. Казалось бы, Владимир Сергеевич о том же печется, а еще и о миссии России заодно. Новое слово России толкует Соловьев. Есть прежде всего слово религиозного примирения между православием и католицизмом, примирение с теми началами, на которых зиждется западный мир. Что ж, и с иезуитами и инквизицией примирение, и с системой оплаты грехов за деньги, с индульгенциями, примирение с буржуазными началами, наконец? Цель человечества – по Владимиру Соловьеву, всемирное теократическое общество, основанное на единстве католицизма, православия и иудаизма. Какое же примирение, какое же братство, коли иудаизм претендует на избранность, на исключительное место среди других идей, религий, народов, на то, чтобы стоять над ними, если иудеи имеют притязание на особое положение и значение во всемирной теократии, з а г а д о ч н ы й вещает Соловьев, то нет надобности заранее отвергать эти притязания. н ну о какова же все-таки роль России в этом будущем мироустроении? Высшая цель России, Федор Михайлович, вовсе не в том, как вы полагаете, чтобы сменить Европу на исторической арене, сказав миру новое, озаряющее мысль и душу слова, а в том, чтобы послужить возрождению самой Европы, влить в нее свежие славянские силы и тем подвигнуть к новой, более полной, нежели теперь жизни, в том-то и ж е р т в е н н а я миссии России, ибо сама по себе она способна лишь на прозябание. И то, что дала она миру, русская наука ничем не озарила человечество, никаких действительных задатков самобытной русской философии тоже невозможно узреть. «Русская литература согласен», но ведь и она все более идет по нисходящей. Отсутствие духовной самостоятельности – вот наша отличительная черта, и пора нам признаться в этом, а мы все еще пытаемся жить утопиями о нашей самостоятельности, рожденными брюшным патриотизмом славянофилов. Что ж, Достоевскому и самому ненавистна любого рода гордыня национального самосознания, поза избранности и исключительности – Но самооплевание, да еще и в не лучшую минуту истории родного народа, нет, тут что-то глубоко неприемлемое ему, нечто чуждое и чужое, почерпнутое из книг мудрых а кизмии. Ученый молодой человек, ученый, но книжник, книжник, да и религиозность его какая-то несердечная, пусть бы и наивная, но головная, рациональная». Однако спорить с ним п р е любопытно. Пожалуй, Владимир Сергеевич, как тип современного мыслителя, вполне заслуживает внимания и в начинаемом романе. Но главное, Алёша, в н е м воплотится истинная судьба будущей России. И, может и вправду, послано было и ему самому отцу пережить смерть любимого сына Алёшеньки как великое испытание. Ибо сказано: всякому подвигу души Предшествует страшное искушение и великая скорбь. А щепадшее зерно не умрет, то останется одно, но ежели умрет, то даст много плода. Вспомнилось напутное недавнее из оптиной вынесенное. По имени да будет и житие твое. д о стало бы сил и разумения совершить задуманное. Глава третья. м г н о в е н и е к о т о р о е стоят всей жизни. И неужели сие мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, в объедении, блуде, чванстве, хвостовстве и завистливом превышении одного другим? Твердо верую, что нет и что время близко,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 Часть первая. Перед судом совести. В «Братьях Карамазовых» так он назвал свое последнее произведение, действие которого отнес за 13 лет от нынешнего, 78-го года, чтобы его а л ё ш а успел возмужать ко второму, главному роману, пройдя через великие соблазны, искушения духа, мыслей, идей, через коварство женских чар, монастырь, через премудрую а к и з м и й у б и й с т в е н н у ю логику брата Ивана, через отчаяние суда земного, неправедного и через суд собственной совести. Но через еще больше искушения надеялся он провести своего героя во втором романе, прежде чем стал бы его а л ё ш а деятелем современным, вступившим в пору полного духовного о в з р о с л е н и я в возраст Христа. Сейчас ему как раз исполнилось бы 33. Может быть, даже его Алексей прошел бы и через испытания скорым подвигом, возможно, даже принял бы участие в покушении на царя и был бы осужден на каторгу, в нравственных страданиях которой и открылся бы ему его истинный путь. Говорят, только то и крепко, подо что кровь потечет. Да, но не нужно забывать, крепко-то для тех, чью кровь пролили, а не для тех, кто пролил. «В этом-то и главный закон крови на земле», — записал Достоевский совсем недавно в свою тетрадь. Он и сам еще не знал вполне, чем завершился бы подвиг Алексея Карамазова. Все-таки окончательные решения приходили всегда в ходе самой работы, разрушая порой строго продуманные планы. Но ясно было одно — он должен готовить своего героя к духовному подвигу самопожертвования». кто это из критиков его упрекал за то, что господин Достоевский, мол, переступает пределы искусства, заставляя ч и т а т е л е й не просто переживать, но как бы и соучаствовать в поступках его героев, страдать их нравственными страданиями, как бы своими собственными. Верно подмечено. Только разве же это преступание пределов, а не истинное назначение подлинного искусства? И до сих пор твердят, Достоевский любит девыискивать патологические стороны жизни. Любит. Болезнь укоренилась в самом основании общества. Они не хотят замечать фактов. И видят, но не замечают, проходят мимо. Нет граждан, потому и не могут замечать. У нас нет жизни, нет дела, в котором бы участвовал весь народ. Вот корень, вот причина, патологического разложения общества, при котором благодатно множатся в нем любые болезнетворные трехины. Народ устранен от дела. Нынче пытаются уже найти общее знамя соединения всего старого порядка вещей за все девятнадцать веков существования его уклада, соединения против чего-то нового, грядущего, насущного и рокового, против грозящего вселенной обновления новым порядком вещей, против социального, нравственного и коренного переворота самых оснований европейской жизни, против страшных катаклизмов и колоссальных революций, которые грозят, если и не обновить, то потрясти все царства буржуа во всем мире и сковырнуть их прочь, записывал он мысли к будущему роману. И как знать, может быть, именно России-то и суждено сказать свое главное слово в этом грядущем обновлении. Может быть, ей-то и предназначена роль искупительной жертвы во имя возрождения всего человечества. Россия должна быть готова к этому великому самопожертвованию, к всемирной Голгофе, вселенскому распятию и, и, может быть, к своему же небывалому возрождению в новом, невиданном еще проявлении. Чем сильнее разовьемся мы в своем национальном русском духе, тем сильнее отзовемся и в европейской душе, который станет, наконец, внятно наше русское, особое окончательное слово, любовного братского единения всех народов, слово, которое они, разбившись, насильственно на секты, еще толком и не слыхали. «Вы скажете, это сон, бред, хорошо». «Оставьте мне этот бред и сон», — пишет он в своей тетради, — «и уж извините за правду, но ведь эту правду я считаю правдой, а вы можете со мной и не согласиться. Но в этом убедятся будущие поколения, которые станут беспристрастнее ко мне. Правда будет за мною, я верю в это. И пусть жертвенный подвиг его Алексея, в котором должна отразиться судьба всей России, не успеет воплотиться в слове, Он все-таки провидится уже и в братьях Карамазовых. Конец третьей дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.